Всё время поездами передвигался, а тут самолёт. И у турбины сидим ночь, оттуда искры, концы красные, раскалённые. Он и спрашивает, чего это, мол, горим, а я ему горим. Но экипаж классный, попробуют посадить, ты не паникуй, всё ж волк морской, а не червь земляной, здесь женщины, дети. Паники не нужно, нужно достойно. Посидел морячок, посидел, потом хватит портфель, а там набор коньячный из Японии. Давай на всякий случай поганый. Ну, мы и усугубили. Когда сели, он землю целовал. Да, вот с этого и началось. Алексей закручинился. Вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. Уедете шестичасовым, отрабатывала сочувствием Джульетта. «Вам и выпить принесли, только вы не очень». Фоломеев оглянулся. Татарочка расставляла закуску. Все-таки принесла оливье, пиво, коньяк, ахтамар. «А чего, ребята, айда ко мне». «Одному дуть не впритык», — пригласил он новых знакомых за свой столик. «Перебазировались». Тут же выплыла вторая официантка и нависла над столом Фоломеева девятым номером. «Шесть кофе, пирожные песочные три, салат ассорти рыбное», — насчитала она влюбленным. «Давай сюда!» — сгреб счет в свой карман, сибиряк. «Много кофе вредно для здоровья, коньячок, он получше будет. Иди, красавица, иди». «Везет же-то торве», — подумала вторая официантка. «Такой мужик плывет, бери, не хочу». Но в подсобке высказалась иначе. «Куда смотришь, Алька? Мужик сгорает. Бери его под мышку, иду и домой. С метром в два счета договоримся. Этот не сорвется. Сама видела, как он на твои ноги глядел?» И Алика задумал. А между тем троица вальяжно расположилась за столиком. Точнее, вальяжно расположился сибиряк. Влюбленные, позабыв про влюбленность, поглощали его салаты. Пришло время учить их жизни, но Алексей Фоломеев не знал, с чего начать, за что зацепиться. Повод дал Ромео. «А часы у вас того?» «Свистнули?» Молодой человек... Даже если и свистнули, что из того? Мы в мир все голыми пришли, голыми и уходить надо бы. В могилу ты с собой часы не возьмешь, они тебе там ни к чему. Рановато вы про могилы-то, заметил Ромео. Да, непонятно, поддержала Джульетта. А в мире вообще много чего непонятного. Вот, к примеру, наблюдал я за вами. Любовь в лепешку, разве нет? Сейчас так не говорят. Ну, поженитесь, то до да всё, а дальше? Что дальше? Заметили, все сказки кончаются свадьбой. А дальше не гу-гу, молчит автор. А почему молчит? Нечего сказать. Есть. Просто дальше начинается война и мир бесконечная, традикомедия сердца. И дело тут не в дырявых носках или в погодных условиях, а в способности понять и простить. А вы сами-то любили когда-нибудь? И когда-нибудь, и как-нибудь, и не будь, и как? Сибиряк хотел легкой беседы, он ментор, Его слушают, благодарны, не вышло. Фоломеев почувствовал себя неуютно. И не то чтобы жаль коньяка и салатов, но задергался. Не любил он в себе это пьяное чувство, когда после первой рюмки поют, после второй целуются, из-за третьей дерутся, а под четвертую, размазывая сопли, мирятся. Говорят, что неврастеники строят воздушные замки, психотоники в них живут, а психиатры взимают с тех и других арендную плату. И из этого прямо проистекает, что биологи вбивают сваи, пытаясь соединить ими сваями замки с землей. Алексею не хватало именно биологического. Он все пытался нащупать неосязаемое в своей жизни, кочевал по земле, Так толком нигде не зацепился. Правда, вот уже больше трех лет, как осел в Нягане, в городке, на молодом месторождении, и считал себя чуть ли не сторожилом. Уезжал как бы в отпуск, но сильно боялся, что поведет. И, похоже, повело. Отсюда, из зала вокзального ресторана, Нягань казалась такой нереально далекой. Страшно подумать. Особенно этот туалет, «В восточном стиле, посреди центральной площади. Ага, настоящий тебе минарет. Неужели и в самом деле есть такие городки?»